Выборное право нигде не было проведено полностью, но явочным порядком местами вытесняли неугодных, обвинив их в приверженности к старому режиму, а местами оставили начальников, признанных, безусловно, непригодными и подлежащими увольнению. Не было никакой возможности заставить отказаться от просьб об оставлении таких непригодных лиц. Что касается эксцессов, то были отдельные попытки стрельбы по своим офицерам. Это факты тяжелые. Но нужно помнить, что вот уже два месяца армии наносятся тяжелые удары, и вместо пользы переворот принес ей колоссальный вред. Если так будет продолжаться дальше, то это станет началом конца. Армия прекратит существование, так как нельзя будет думать не только о наступлении, но даже и об обороне. Чувство самосохранения развивается до потери самого элементарного стыда, принимает панический характер. Описанные явления наблюдались в шести Из 14 дивизий. Немцы учли и отлично использовали появившееся у нас стремление к миру. В период развала и разрухи началось братание, поддерживавшее это мирное направление, а затем уже с чисто провокационными целями германцы стали присылать парламентеров. Но есть явления и отрадные. Если мы получим поддержку, то разовьем их. Хорошо настроены отдельные национальности. Латыши, поляки, украинцы. Самое главное — вернуть командному составу авторитет. Во всех последних актах проглядывает забота только о солдате. Мой отец еще в 60-е годы прошлого столетия начал борьбу за раскрепощение солдата и введение разумной, а не палочной дисциплины. Ему тогда еще капитану генерального штаба, Александр II сказал, «Я требую от тебя дисциплины, а не либеральных мыслей. Не мне, его сыну, стоять за сохранение старого порядка, но я не могу сочувствовать, «Развалу армии!» «Все, что теперь делается, губит армию!» «Единственное упоминание об офицерах, благодарность Гучкова, явилась как бы насмешкой над офицерами, попавшими в резерв!» «Так больше продолжаться не может! Нам нужна власть!» «Мы воевали за родину!» Вы вырвали у нас почву из-под ног. Потрудитесь ее теперь восстановить. Если на нас возложены громадные обязательства, то нужно дать власть, чтобы мы могли вести к победе миллионы порученных нам солдат. Генерал Щербачев. Нас привели сюда сознание важности момента, и лежащей на нас громадной ответственности. Нам необходимо воскресить былую славу русской армии, и мы глубоко надеемся уехать отсюда с твердой уверенностью, что наши доводы приняты во внимание. Недавно назначенный, я успел объехать все подчиненные мне русские армии. И впечатление, которое составилось у меня о нравственном состоянии войск и их боеспособности, совпадает с теми, которые только что были вам подробно изложены. Главнейшая причина этого явления — неграмотность массы. Конечно, не вина нашего народа, что он не образован, Это всецело грех старого правительства, смотревшего на вопросы просвещения глазами Министерства внутренних дел. Но с фактами малого понимания массой серьезности нашего положения, с фактами неправильного истолкования даже верных идей, необходимо считаться».